Глава 76. Рождество в Росбери. Мы знавали нашего друга Флорака под двумя аристократическими именами, и теперь можем поздравить его с третьим, на которое он получил право, хотя ни он, ни жена его не хотели пользоваться им. Отец его недавно умер, и месье Поль де Флорак мог бы, если б хотел, подписываться герцогом Диври, но он был равнодушен к титулу, а знакомые его жены негодовали при мысли, что их родственница, быв прежде княгиней или принцессой, должна не зайти на степень герцогини. Таким образом, эти добрые люди остались один князем, другая княгиней, составляя исключение из своего сословия в том отношении, что друзья их с полной доверенностью могли на них положиться. По смерти отца Флорак приехал в Париж для устройства дел по отцовскому наследству и, пробыв несколько времени на родине, возвратился на зиму в Росбери, чтобы снова заняться охотой, до которой он был такой записной аматер. В продолжение наступившего сезона он охотился в черном, отложив свой блистательный наряд и аллюры молодого человека. Талия его пополнела и уже не стягивалась поясом, который придавал ей некоторую форму. Когда он принялся за черный цвет, его баки тоже облачились некоторым образом в траур и явились серыми. «Я старею, друг мой!» — говорил он с чувством. Мне уже не двадцать лет и даже не сорок. В Росберийскую кирку он больше не ходил, но скромно и чинно отправлялся каждое воскресенье в соседнюю католическую часовню в к замке В Росбери с нами обедали двое духовных, из которых один был, кажется, духовником Флорака. Причиной перемены в образе жизни Поля «Было может статься присутствие его матери в Росбери. Поля оказывал графине величайшую вежливость и почтение. Будь мадам Флорак владетельную принцессой, она и тогда бы не пользовалась большим почетом против того, каким окружал ее сын. Мне кажется, эта благодушная дама охотно избавила бы его от излишней его внимательности». Но Поль был такой человек, что любил пародировать своими чувствами и все разнообразные роли, которые выпали ему на долю в жизни, исполнял с величайшую энергией. Как искатель удовольствий, например, он был первым из повес. Как «жен-ом» он умел быть моложе всякого и долее, чем другой. Как помещик «Илилиом де Фер» Он выдерживал тот и другой характер самую странную аккуратностью и точностью, некоторым образом напоминавшую буфе или фервиля в комедии. Хотел бы я знать, не вздумает ли он под старость носить парик и косичку, как носил его старик-отец. Что бы ни было, наш добрый приятель разыгрывал теперь благую роль, оказывая сыновнюю любовь вдовствующей матери — и уважение к ее старости. Он не только питал эти похвальные чувствования, но по всегдашней привычке высказывал их перед своими знакомыми. Он плакал зачастую, не стесняясь даже присутствием слуг, чего не сделал бы англичанин. И когда мадам де Флорак выходила после обеда из столовой, он нередко жал мне руку и со слезами на глазах говорил мне, что его мать — ангел! «Вся ее жизнь, друг мой, была одним долгим испытанием», — прибавлял он. «Не должен ли я стараться осушать ее слезы, когда сам я так часто вынуждал ее проливать их?» Разумеется, все знавшие и любившие его поддерживали его в таком похвальном образе мыслей. Читатель уже познакомился с этой леди через письма ее, доставшееся мне во владение, — спустя несколько времени после событий, которые я теперь описываю. Моя жена, благодаря содействию нашего доброго друга, полковника Ньюкома, тоже имела честь быть представленной госпоже Флорак в Париже. И, приехав на Рождество в Росбери, я нашел Лауру и детей в большой милости у доброй графини. Она обращалась с женою сына совершенную, хотя холодную вежливостью, Была благодарна княгине Монконтур за любезное ее внимание к ее сыну. Фамильярная лишь с немногими она не могла быть в короткой дружбе с мещанкой невесткой. Княгиня Монконтур смотрела на нее с благоговейным ужасом и почитала мать Поля от всей души, исполненной смирения. Правду сказать, все смотрели на госпожу Флорак, с каким-то страхом, кроме детей, которые как бы по инстинкту чувствовали к ней особенное расположение. Обычная грусть ее глаз исчезала, когда они устремлялись на детские веселенькие личики. Сладостная любовь дышала в ее физиономии, и ангельская улыбка сияла на лице ее, когда она, склонясь к малюткам, ласкала их. Ее образ мыслей и поступков в это время и в прежнее, какая-то грациозная грусть, сочувствие ко всякой скорби, сострадание каждому несчастью, нежное сердце, расположенное ко всем детям и в особенности к своим, питавшее любовь, доходившую до тоски, в делах житейских, обыденных, какое-то равнодушие, как будто место ее было не в здешнем мире, и как будто мысли ее обитали в доме ином, Все эти качества, которые мы видели осуществленными в другой жизни, служили предметом наблюдений для Лауры и ее супруга, и мы полюбили ее за то, что она походила на нашу родительницу. В подобных женщинах я вижу добрых и чистых, долготерпеливых и верных, испытанных и покорных последовательниц, того, чья земная жизнь была божественно скорбна исполнена теплой любви к ближнему. Но как ни была добра к нам и ко всем вообще графиня де Флорак, однако ж величайшую ее любимицей была Этель Ньюком. Обеих соединяли теснейшие узы нежной взаимной привязанности и благорасположения. Графиня постоянно навещала молодую девицу в Ньюкаме, и когда мисс Ньюком как часто случалось, приезжала в Росбери, то мы замечали, что они любили оставаться одни. Эту симпатию, соединявшую два любящих сердца, мы угадывали и уважали. Я, как сейчас, вижу эти две высокие фигуры, тихо прохаживающиеся по садовым дорожкам или останавливающиеся при встрече с играющими малютками. О чем они говорили между собой? Я никогда об этом не спрашивал. Может, статься Этель никогда не высказывала, что было у нее на сердце, но графиня понимала ее задушевные мысли. Женщины слышат и безмолвную скорбь любимых ими существ, точно так же, как они услаждают ее безмолвными утешениями. Когда старушка при прощании обнимала свою подругу, Нельзя было смотреть равнодушно на эту картину, представлявшую что-то священное, библейское. По совещанию с особой, для которой у меня не было никаких секретов, мы решили не говорить нашим добрым друзьям о месте пребывания и положении, в каком мы нашли нашего дорогого полковника, или, по крайней мере, выждать благоприятного случая, при котором можно было бы все высказать людям, так любившим его. Я уж говорил, как усердно работал Клейф, и труды его внушали мне самую отрадную надежду. Добродушная княгиня Монконтур легко удовлетворилась моими ответами на ее расспросы о нашем друге. Этель ограничилась вопросом, здоров ли он, и ее дядя, раз или два осведомлялась о Розе и ее ребенке. Тут-то жена моя рассказала мне, я не имею причины доли скрывать о необыкновенной заботливости этой к облегчению участи несчастных родственников и о том, как она, Лаура, исполняя роль, поверенной мисс Ньюком в делах благотворения, нанимала и меблировала квартиру, которая, как думала Этель, была занята Клейвом и его отцом, женою и ребенком. Далее жена сообщила мне, с какую глубокой горестью Этель услышала о несчастье с ее дядей и как она желала бы помочь ему, если б не опасалась оскорбить его самолюбие. Она даже вызывалась послать ему денежное пособие. Но полковник никогда не упоминавший об этом обстоятельстве ни мне, кому либо из других своих знакомых, в вежливом, но очень холодном письме отклонил это предложение, чтобы не быть обязанным племяннице за пособие. Таким образом, я пробыл в Росбери несколько дней, и настоящее положение обоих ньюкомов оставалось неизвестным для наших тамошних друзей. Наступил вечер на Рождество, и Согласно с давнишним обещанием, Этель Ньюком с двумя малютками приехала из парка, где сэр Бернс со времени двукратного своего поражения весьма редко посещал свой скучный дом. Пришло и Рождество, и Росбери украсился ветвями астролистника. Флорак употребил все усилия, чтобы как можно лучше принять гостей и доставить мне удовольствие, Хотя, правду сказать, общество было довольно печально. Впрочем, дети не скучали. Они повеселились вдоволь на празднике в училище, при раздаче платья и белья бедным, и в садах княгини Монконтур, прекрасных и веселых, несмотря на то, что на дворе стояла зима. У княгини Монконтур были только свои, потому что вдовство не позволяло ей присутствовать в больших собраниях, Поль сидел за своим столом между матерью и мистер Пенденис. Мистер Пенденис занимал место, насупротив его, с Этелью и княгиней Монконтур по сторонам. Между этими особами были размещены четверо детей, на которых графиня Флорак устремляла нежные взгляды, и которых внимательнейший из хозяев подавал все желаемое с необыкновенным радушием и любовью, он души не чаял в детях. Пуркуна Авонну па Жан, не вороне авонну па, говорил он, обращаясь к жене и называя ее по имени. Бедная милая леди нежно взглянула на супруга, потом вздохнула, отворотилась, и наложила пирожного на тарелку ближайшего к ней дитяти. «Ни мамаша, ни тетушка Этель не имели причины к возражениям. Пирожное было легкое и здоровое, приготовленное нарочно для крошечных душечек», — восклицала княгиня. Дети были совершенно счастливы, и позволением так долго оставаться за обедом и веселыми играми в продолжении дня — и ветвями остролистника и омелы, уставленными вокруг ламп, особенно последними, на которые добрый флорак, следующий во всех британских обычаях, непременно хотел удержать право за собой. Но ветви омелы были уставлены вокруг лампы. Лампа висела над срединой большого круглого стола, и невинное удовольствие, которое предполагал доставить себе месье Поль, не досталось ему на долю. В самом разгаре веселости наш хозяин за десертом говорил нам спичи, провозгласил тост за здоровье прелестной Этели, другой — за здоровье прелестной мистис Лауры, третий — за здоровье своего доброго друга, благородного друга, счастливого друга Пенданиса, счастливого, как обладатель такой милой жены, счастливого, как творец сочинений, которым суждено быть бессмертными, и прочее, и прочее. Счастливые малютки хлопали в ладоши, хохотали и кричали хором. Когда детям и их надзирательницам наступило время удалиться, Флорак сказал, что за ним остается еще один спич, еще один тост, и он приказал дворецкому налить вина в стакан каждому из гостей. Еще тост! И Флорак провозгласил его за здоровье наших дорогих друзей Клейва и его отца, доброго благородного полковника. «Мы счастливые и веселые», — сказал он. «Не должны ли мы думать о добрых? Мы, любящие друг друга, не должны ли мы вспоминать о тех, кого мы все любим?» Он говорил с величайшим чувством и нежностью. ма бау-мэр!» и ты должна выпить этот тост», — прибавил он, взяв руку матери и целуя ее. Княгиня отплатила ему поцелуем и бледными устами выпила вино. Голова Этели безмолвно склонилась над стаканом, а что до Лауры, то нужно ли и говорить, что с ней усталось. Когда дамы удалились, сердце мое раскрылось другу моему Флораку, И я рассказал ему, где и как я оставил отца моего дорогого Клейва. Услышав эту повесть, француз пришел в такое волнение, что я полюбил его с тех пор еще более. Клейв в нужде? Зачем же он не известил своего друга? «Гранье! Тот самый Клейв, что помогал ему в крайности! Отец Клейва! Сотни быстрых восклицаний Флорак выражал свое сочувствие, вопрошая судьбу, отчего люди такие, как он, да я сидим, окруженные блеском роскоши, перед золотыми вазами, увенчанными цветами, со слугами, готовыми целовать наши ноги. Все это были только риторические фигуры, которыми поле изображал свое благоденствие. Тогда как наш друг, полковник, Во столько раз достойнейший в сравнении с нами, проводит последние дни своей в нищете и одиночестве? Флорак полюбился мне, сознаюсь, откровенно, и за то, что одно из условий настоящей жизни полковника, казавшееся большей части других людей самым тягостным, мало возмущало Флорака: Быть пансионером древнего учреждения. от чего же нет, разве офицер. «Не может без стыда приютиться в доме инвалидов по окончании своих походов? А разве фортуна старости бедствия не завоевали, не побороли его? Ни Томасу Ньюкому, ни Клейву, ни Фюраку, ни его матери и в голову не приходило, чтобы полковник сколько-нибудь уронил себя, приняв эту милость? Уарингтон, помню я, вполне разделял нашу мысль» и по этому случаю декламировал следующие благородные стихи старинного поэта. «He golden locks, lime has, to silver turned, O time too swift, O swiftness never easy, His youth gains time and Age half ever spurned, but spurned in vain. Youth won't by increasing. Beauty strength youth act flowers, but fading scene. Duty, faith, love are roots, and evergreen. His helmet now shall make a have for bees, and love a song be and hot. Oh, за плечами а man at arms must now asera oh his knees and feed on prayers which arc old aged arms его золотые кудри время превратило в серебро то время быстролётное о быстрота вовек не останавливающаяся его юность презирала и время и старость но презирала тщетно юность исчезает Красота, сила, юность, цветы увядающие, Долг, вера, любовь, корни вечно зеленеющие, И шлем его теперь, да будет ульем пчел, И песни влюбленных, да, превратятся в священные псалмы, Теперь муж брани да послужит на коленях И допитается да, молитвой лептой преклонных лет. «Эти люди, — говорю, — «Уважали нашего друга, в каком бы костюме он ни был». Тогда как родственники полковника обнаруживали ужасное смущение и даже негодование, когда до них дошли слухи о том, что ему годно было называть унижением для их рода, дрожайшая теща Клейва во всеуслышание позорила доброго старика и вопрошала небо «Чем она согрешила?» что у возлюбно ее дочери отец нищий и миссис гобсон впоследствии в откровенной беседе с составителем этих записок повсегдашней своей привычке смотрела на бедствие полковника с религиозной стороны ссылалась на волю неба и утверждала что небесные силы не спаслали это уничижение это страшное испытание фамилии ньюкомов В предостережение всем им, чтобы они не слишком превозносились в счастье, не слишком прилиплялись к земному. Не понесли лишь они Кары Небесной, в наказании Бернса и в позорном побеге леди Клары. Они преподали ей урок, подтвержденный плачевными заблуждениями полковника, и доказали суетность надежд человеческих на земное величие. Таким образом, эта достопочтенная женщина сама как бы разделяла бедствия своих родственников и охотно думала, что эти бедствия назначены в особенное назидание и к пользе собственного ее семейства. Но мы упоминаем о философии мистис Гобсон только мимоходом. Нашей истории, приближающейся уже к заключению, предстоит заняться другими членами дома Ньюкамов. Разговор наш с Флораком был довольно продолжителен. По окончании его, когда мы присоединились к дамам в гостиной, мы нашли Этель в Шали и манто, готовую к отъезду с малютками, которые уж спали. Маленький праздник прошел и кончился грустно, чуть не со слезами. Наша хозяйка сидела на обычном месте, у лампы и рабочего столика, Но, забыв иголку, она беспрестанно прибегала к носовому платку и в промежутках слезных излияний произносила жалобное восклицание. Графиня Флорак тоже занимала обычное место и сидела, опустив голову и сложа руки. Жена моя была подле нее. В облике Лауры выражалось глубокое сострадание, между тем, как на бледном лице Этели я читал еще более глубокую скорбь. «Доложили, что карета мисс Этели готова. «Слуги уже перенесли сонных детей в экипаж, «и сама она готова была удалиться. «Мы окинули взглядом это расстроенное общество «и легко догадались о предмете предшествовавшего разговора, «хотя мисс Этель не сделала о том даже намека. «Молодая леди, объявив, что она намерена была уехать, «не беспокоя джентльменов, простилась с нами» и пожелала доброй ночи. «Хотела бы я пожелать вам веселого праздника», прибавила она с грустью, «но, боюсь, никто из вас не может этого надеяться». Ясно было, что Лаура рассказала последнюю главу истории полковника. Графиня Флорак встала и обняла мисс Ньюком, и после этого прощания упала на софу истомленная, с таким горестным выражением в лице, что моя жена с беспокойством подбежала к ней. «Ничего, моя милая», — сказала она, подав молодой леди холодную руку и сидела молча несколько минут, в продолжение которых мы слышали на подъезде голос Флорака, кричавший «Адье!» и стук колес удалявшегося экипажа мисс Ньюком. Спустя минуту наш хозяин вошел и, заметив так же, как и Лаура, бледность и тоску в лице матери, подошел к ней и начал говорить ей с величайшей нежностью и заботливостью. Она подала сыну руку, и слабый румянец, как бы возвратясь из прошедшего, заиграл на ее щеках. «Он был первым другом, которого я встретила на свете, Поль», — сказала она. «Первым и лучшим». «Допустим ли мы его терпеть крайность, сын мой?» Ни единого знака того волнения, которое обнаруживала невестка, не замечалось до сих пор в глазах графини Флорак, но когда она заговорила, держа в своих руках руку сына, слезы хлынули наконец, и со стоном голова ее склонилась вперед». Пылкой француз бросился на колени перед матерью, произнося слова любви и уважения к ней и призывая Бога в свидетели, что друг их не будет оставлен в нищете. И так мать и сын обняли друг друга и слились в священное единство любви. Мы, зрители этой сцены, стояли перед ней в безмолвии и благоговении. В этот вечер Лаура рассказала мне, что по выходе дамы с столовой исключительным предметом их разговора были полковник и Клейв. Более других, и откровение обыкновенного говорила графиня. Она передавала множество воспоминаний о Томасе Ньюкаме и его молодых днях, о том, как ее отец учил его математике, когда они жили в бедности и занимали миленький коттедж в Лагерье, как он был тогда красив собою какие у него были светлые глаза и длинные черные волосы, развивавшиеся по плечам, как военная слава была его ребяческой страстью, и как он вечно толковал об Индии и славных делах Клейва и Лауренса. Любимой его книгой была «История Индии», «История Орма». Он читал ее, и я тоже читала, дочь моя, сказала француженка, обращаясь к Этели. «Ах, после скольких лет я могу это говорить!» Этель вспомнила эту книгу, которая потом принадлежала ее бабке и теперь находилась в библиотеке в Ньюкоме. Без сомнения, та же симпатия, которая меня заставила говорить о Томасе Ньюкоме в этот вечер, побуждала и мою жену. Она рассказывала своим знакомым, как я, Флораку, всю историю полковника, И Флорак, и его гость застали этих добрых женщин именно в то время, когда они находились еще под впечатлением грустной истории. Когда мы удалились в свои покои, Лаура и я продолжали рассуждать о том же предмете, пока часы не пробили 12 и колокола соседней церкви не возвестили о наступлении радостного праздника Рождества. Выглянув из окна на ясное небо, где ярко сияли звезды, Мы со смиренным сердцем предались покою, Помолясь за всех, кого любили, О неспослании им мира и благоволения.